Затем византийские известия молчат об аварах до второй половины шестого века, то есть до завоевания турками стран, лежащих между Каспийским и Азовским морями. Тогда авары, не желая сносить турецкое иго, вступили в переговоры с императором Юстинианом I и просили у него земель для поселения, обещая охранять его империю от внешних врагов. Император, по-видимому, был доволен их предложением надеясь посредством этих новых варваров сдерживать Болгар, угнетавших северные провинции империи. Как бы то ни было, значительная часть аварского народа из-за Дона и Азовского моря перешла на северную сторону Дуная в Панонию. Но тут скоро оказалось, что Византийская империя приобрела себе соседа еще более свирепого и опасного, чем Болгария. О переговорах с византийским правительством и переходе Авар в Панонию повествует в особенности Минандр, писатель конца VI и начала VII века. Из того же писателя мы видим, что турки смотрели на Авар, ушедших на Дунай, как на своих беглых рабов, и требовали от преемника Юстинианова, Юстина II, чтобы он не давал убежища в своих землях их непокорным подданным. Но обстоятельства в то время немало покровительствовали этим новым завоевателям Средней Европы, а именно, с одной стороны, слабость империи и ее отношение к болгарам, а с другой – взаимное отношение среднеевропейских народов, побудившие лангобардов искать союза авар против гипидов. Затем обращу внимание исследователей на известие младшего современника Минандрова Феофилакта Симакаты – По его словам, новые завоеватели, поселившиеся на Дунае в Панонии, были не настоящие авары. Он говорит, что псевдоавары принадлежали, собственно, к племени Агор, которая обитала около реки Тиль, Отель или Волга. И что часть этого племени по именам двух своих древних князей называлась Вар и Хунни. Когда, убегая от турок, они приблизились к Савирам, Последние приняли их за авар и почтили дарами. Тогда авар и хунни, заметив эту счастливую для себя ошибку, начали уже сами выдавать себя за авар. Ибо, прибавляет Феофилакт, из всех скифских народов авары отличаются наибольшей даровитостью. В этом известии скрывается, конечно, какое-либо недоразумение, но должна быть и некоторая доля правды. Несомненно то, что во времена Феофилакта Панонские авары назывались отчасти вар, отчасти хунни, или сложным искусственным словом варханиты, как иногда находим у Минандра. Но что такое имя вар, как не тоже авар, как тиль вместо отель? Следовательно, этот народ состоял, собственно, из авар и гуннов. Феофилак называет их псевдоаварами и говорит, что они принадлежали к племени агор, Что такое было это племя, в точности неизвестно. Может быть, к нему относилась именно та часть народа, которая называлась хунни. И этих гуннов действительно можно было называть псевдоаварами. Но что другая часть, то есть вар, была настоящими аварами. Одним словом, мы усматриваем два различных элемента в том народе, который под именем авар долгое время господствовал на Дунае. Притом движение из-за Азовского моря и дона аваров-гуннов не ограничилось шестым веком. По некоторым признакам оно продолжалось и после того. Итак, аварский народ, пришедший на Дунай во второй половине шестого века, состоял, по нашему мнению, из двух элементов – аварского и гунского. Во главе этого союза, очевидно, находился аварский элемент, более даровитый и храбрый. По известию Минандра, часть авар, ушедшая на запад от турецкого ига, будто бы заключала в себе до 200 тысяч человек. Замечательно, что та же двойственность типа, которую мы находим в государстве, основанном аварами на Дунае, встречается и в государстве, собственно, Хазарском, то есть около Кавказа. Пришлые турки, заимствовав имя от туземцев Хазар, впоследствии, хотя и смешались с ними отчасти но, очевидно, не успели совершенно слиться в один народ и выработать новый этнографический тип. Об этой двойственности их типа свидетельствуют арабские известия X века.